До казни мишки Цганку, как и Янсану, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один, как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший цыганком и теперь сдавленный стенами и решётками и мертвым окном, в которой ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и сжеёг мысль цыганка, как разбросанный под доском уголь. Точно в пьяном угаре роились, сшибались и путались яркие, но незаконченные образы, неслись мимо в неудержимом, ослепительном вихре, и все устремлялись к одному к побегу, к воле, к жизни. То, раздувая ноздри как лошадь цыганок по целым часам нюхал воздух ему чудилось что пахнет коноплями и пожарным дымком бесцветной и едкой гарью то волчком крутился по камере быстро ощупывая стены постукивая пальцем примеряясь точав взглядом потолок и перепиливая решетки, своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз в отчаянии солдат грозил стрелять. Циганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую мужицкую не оскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной. но свои цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать, руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело. Т в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу, разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал, и с шипением сквозь зубы сплёвывал на пол набегающую слюну и не договаривал слов. Так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их. Однажды днём в сопровождении конвойного к нему вошёл старший надзиратель, покосился на заплёванный пол и угрюмо сказал. «Ишь, запакостил!» Цыганок быстро возразил «Ты вот жирная морда!» всю землю запакостил а я тебе ничего зачем прилез все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом цыганок оскалил зубы и захохотал а и не находится ловко вот и повесь поди хаха -ха. и шея есть и веревка есть а веж ты некому ей богу ловко жив останешься зато но еще бы мертвы же я тебя вешать то буду сказал дурак так как же тебе все равно так или так а как у вас вешают небось в тихомолку душиат нет с музыкой огрызнулся надзиратель но ну и дурак конечно над с музыкой вот как и он запил что-то за лихватская совсем ты милый порешился сказал надзиратель ну так как же говори толком цыганок оскалился какой скорый — Еще разок приди, тогда скажу.